Глава 25. Кажется, его прозрачные намеки на лень подчиненных сработали. Перед подготовкой к сегодняшнему вечеру у него еще было время заслушать отчеты о тех, кто занимался верификацией информации об Одиссее Канадаса по поиску внучки. По поводу этого конкретного отчета он питал обоснованные надежды. Вышедшие на связь поисковики, Сообщили, что им есть чем поделиться. Этому ему и не хватало. Записи со свадьбы никаких сенсационных открытий такие не принесли. Все оставалось в рамках ожиданий. Гости вели себя максимально осторожно, будто он многого просил. Всего лишь удостовериться в том, что девчонка заодно со своим дедом. Подозревать и знать наверняка слишком разные вещи. Подозрение оставляло место сомнениям своей правоте подтачивала уверенность в верной оценке реальности и, что самое главное, позволяла предполагать, что она невиновна. Что она именно та, за кого себя выдает. Что ее, по сути, не за что ненавидеть. Что он и она, что они... Он мотнул головой, отгоняя от себя бредовые мысли, пока притихший Кашин не предложил. Глеб Викторович, ну давайте врубим прослушку на полную. Сейчас мы знаем только, кто звонит вашей супруге и кому звонит она. Но мы же можем и звонки прослушивать. Это предложение как раз и могло превратить подозрение в знание. Но вчерашнее совещание завершилось многоточием. Он отправил парней работать дальше, приказав тут же докладывать, если всплывет что-нибудь особенно важное. А сегодня в Малом Совете участвовал его воспитатель, главный помощник и старый друг отца Валерий Степанович Марьянов, недавно вернувшийся из заграничной поездки, в которой виделся с его матерью. Он успел повидаться с ним еще вчера поздно вечером, заключив его в поэтически крепкие объятия. Марьянов усмехнулся и указал на манжету его белой рубашки. «Эй, неряха, это что такое?» Глеб скосил взгляд на бордовое пятнышко ягодного сиропа и проворчал. «Скажи спасибо, что без крема». «Ты что, в мое отсутствие торт ты печь взялся?» — хохотнул Марьянов. «Скорее транспортировать. Некоторые безголовые создания просто не в курсе, что их в холоде держать надо». На недоуменный взгляд Марьянова Глеб лишь качнул головой. «Неважно. Ты очень вовремя вернулся». «Завтра мне обещают интересный доклад о том, как Зев свою внучку искал». И Марьянов, конечно, не стал бы такое пропускать. Сейчас он стоял у окна по левую руку сидевшего за столом Глеба и хмурился, пока ребята, ответственные за полевые исследования, сообщали им последние новости. «Она действительно сирота. Сменила несколько детских домов». Андрей работал по старинке и сейчас сверялся с записями в своем блокноте под своей реальной фамилией никогда и нигде не значилась. В систему попала, считая младенцем. Родители погибли, когда ей еще и года не было. Насколько известно, сыщикам Канатаса удалось ее отыскать едва ли не по случайности. Работница детдома, принявшая девочку, опознала мать. Та договаривалась пристроить ее всего на неделю, пока они с отцом ребенка не отыщут жилье. Время было зимнее. Мать переживала, что ребенок заболеет, пока они мотаются по городу туда-сюда. Ну а потом гололед, грузовик навстречке и. Андрей замолчал. Глеб кивнул, давая знак, что он и без слов все понял: твою-то мать, то есть, как минимум, о тяжелом детстве, никто никому не соврал. Да и разве ее благоговейное отношение к еде этого не доказывало? Девчонка смотрела на нее как... как влюбленная. Отыщи себе кого-нибудь, кто будет смотреть на тебя так же, как Полина Канатас взирала на еду и считай себя счастливейшим человеком на свете. Опять же, они скрывались. Сам понимаешь, фамилию она не называла, но сказала, что девочку зовут Полиной. В целом, детективам Зевса это ничего бы и не дало, если бы не фотоматери. Ясно. «Только вот!» — во взгляде Андрея читалась несвойственная ему нерешительность. «Есть одно но, Глеб, очень серьезное но!» Глеб невольно бросил взгляд на Марьянова, который тоже весь подобрался на своем посту у окна. «Ну? Та женщина, которая принимала ребенка, ей за информацию, конечно же, хорошо заплатили, и мы не сунулись в тот дом малютки, пока все как следует не разузнали. Короче, добрались до журналов дежурств». Чистая удача, но у них в архивах такие хранятся и... И И она в тот день не дежурила, она не могла опознать дочь Канатаса. Что заставило эту дому соврать, черт знает. Предполагаем, что почуяла запах денег. И соврала, но на нее не надавить. Ну, не допрос же ей устраивать. Мы и так рисковали, а дежурившая тогда ее давно и след простыл. Уволилась несколько лет назад и как сквозь землю провалилась. Азев с поиски само собой прекратил. Жажда отыскать внучку перевесила осторожность. Он и проверять больше ничего не стал. Но стоит признать, с предполагаемой матерью у Полины и правда имеется визуальное сходство. Мир медленно переворачивался с ног на голову. И все же есть вероятность, что она не Канатос. Есть, но, Глеб, правду легко установить. Он поднял глаза на сыщика и пробормотал. «ДНК-тест!» Андрей сухо кивнул. «ДНК-тест!»